Глава ч е т ы р н а д ц а т Всего получилось пять команд. Четыре команды по семь человек, а в одной восемь. Сегодня вам предстоит столкнуться с порождениями т р о л л е в о тумана, торжественно сказал Мак. Эдна громко хмыкнула, она явно была лидером нашей группы и считала, что это очевидно. Корин же хмурился и кусал губу. Подвалы, изрекла Лиса. Каждый отряд должен дойти до решетки и очистить свой путь от паразитов. Каких паразитов? Тихо спросила я. Маку слышал. А вот это вам и предстоит выяснить. Никогда нельзя быть уверенным, с чем придется столкнуться. Эдна снова хмыкнула. Покажем детишкам настоящую магию, сказала она. Она вызывающе глянула на Корина. Ты это хоть владеешь силой? Или пойдешь позади? вместе с вещательницей увидишь, коротко ответил он, и в его тоне послышалась угроза. Ладно, легко согласилась девушка. Саманта оказалась в одной команде с Дианой, все остальные чернокнижники их у в е л и первыми. Она махнула мне рукой и прошептала: удачи. Я прислушалась к своим ощущениям, страха не было внутри, как будто все замерло. Троли-твари, так троли-твари. л Акс! одна к л и к н у л а к о р е г л а з о г о парня-чернокнижника. прикрывая ее. Вот уж свезло, так свезло, ответил он. А я надеялся поразмяться. Осторожнее в своих желаниях, мэтр сказал. Подвалы не чистили полгода. Значит, так, вещательница. Эдна строго взглянула на меня и тряхнула косичками. Идешь позади. Постарайся не в с т р я т ь неприятности. Не хочется тащить тебя на себе. Уяснила? Я кивнула. И это. Осторожнее, размахивай палкой, сказал Акс и рассмеялся п о д о б р о м у простой смех не издевательский, не злорадный. Как странно видеть в этом замке п р о я в л е н и е нормальных человеческих чувств. Там крысы? – спросила я. Эдна тонко улыбнулась. И крысы тоже. По обрывкам разговоров между чернокнижниками я поняла, что Эдна недавно вернулась в замок из приграничного района, где была крупная заварушка с троллями, замужество. И образцовое колдовство ее должны были представить к награде, которую должен вручить ей чуть ли не сам верховный маг. Видела я этого Бальтазара Тоссу, хитрый интриган, и он пытал. Как вспышка в памяти мелькнул скудный свет, освещающий ужасную тюрьму и угроза убить Бьянку, если парень, закованный в цепи, откажется служить. И это он пытал, кузен а короля Этельреда, добиваясь отречения от престола. Я даже остановилась, пораженная внезапными воспоминаниями. Разрозненная мозаика была готова сложиться в единое целое. Виски прошила острая боль. Идем, не бойся, все будет нормально. Акс потянул меня за рукав. Чернокнижник решил, что я испугалась и поэтому не хочу идти в подвалы. А моя голова была готова разорваться. Образы и з снов и видений р о и л и с ь и требовали внимания, вспоминая, что ты видела. В сильном воле я заставила себя передвигать ноги. Шаг, еще шаг. Акс шагал рядом и рассматривал меня как диковинную зверушку. А ты можешь предсказать судьбу? с интересом спросил он. Нет, и никто не может, ответила я. Только настоящие. Вот зараза, сказал Акс и усмехнулся, а я-то потратил пару монет в шатре у ваших. Кстати, что ты такого натворила? Что тебя отправили в башни пепла? Предсказатели тут не задерживаются. Если бы я сама знала. Так решил тот, кто забрал меня из дома. О, -о, -о так выскрывали. Зря. Мы выслеживаем всех с даром. Он так и сказал мы. Значит, не отделяет себя от магов. Везет этому парню. У него нет сомнений. Он понимает, что происходит. И похоже, магии ему досталось сильные. Его не терзает видение в любое время дня и ночи, память не в ы д е л ы в а е т странных трюков. Ну, можешь хоть одно предсказание мне сделать? Все-таки я буду тебя прикрывать. Мне не хотелось его обижать. Акс просто любопытен. Посмотрим, уклончиво сказала я. Пока мы спускались в подвал, я видела напряженную спину Корина. Он обогнал нескольких чернокнижников и теперь шел прямо за Эдной. И много троллей, ты убила? – спросил он. Достаточно, ответила Таня, оборачиваясь. Пока некоторые п р о х л а ж д а ю т с я кому-то надо делать дело. у к о р е н а залили уши. Точно скоро покинет небо и вольется в с т р о й н ы е ряды чернокнижников. м н о т о н н ы й спуск, шелест шагов по каменным ступеням действовали успокаивающи, и образы постепенно улеглись, успокоились, перестали жужжать рассерженным роем. Я вздохнул а с облегчением. Тем более надо было сосредоточиться на происходящем. У необычного замка подвалы тоже были необычными. Хотя не берусь утверждать, какие необычно бывают у замков, но я представляла себе заставленные хламом помещения, в которых снуют крысы. Мы же пришли в просторный зал, в центре которого стоял пустой постамент. Вокруг валялись куски разбитой статуи. Голова была расколота на три части, и глаз с укором смотрел на вошедших мангов. Из зала вели три тоннеля, погруженные в тьму. э д н н Остановилась напротив одного. Сначала мне показалось, что проход закрыт чем-то вроде полупрозрачной ткани, но приглядевшись, я поняла, что это что-то вроде паутины. Временами по ней проходила легкая рябь от слабого ветерка. Мы с Аксом расположились во втором ряду, остальные встали полукругом. Так, приготовились, скомандовала Эдна, и маги принялись творить заклинания. Вы двое, Корин, Джонатан, по бокам. После первой волны продвигаемся тройками. Снимаю. Она начертила в воздухе знак, и паутина начала рассыпаться. Это завеса, сказал Акс. Она сдерживает нечисть, чтобы не лезли в замок. Но приходится время от времени открывать. Если их много накопится, то они ее прорвут и расползутся. Выслеживай их. Тихо, крикнула Эдна. Как только преграда растворилась в воздухе, на нас пахнуло таким смрадом, что глаза начали слезиться, а горло сдавило от спазмов. Я н а б р о с и л а туда огненный шар. Несколько мгновений все было тихо, а потом раздался шелест и треск. Твари, что расплодились в тоннеле, полезли наружу. Маги били заклинаниями по мерзости, что лезла на них со с т е р в е н е л ы м упорством. Росла куча окровавленных тушек. Я крепко с ж и м а л а палку, но у меня Не было шанса пустить ее в ход. Если что-то и прорывалось, то акс мастерски добивал метким смертоносным заклинанием. Определить вид существ не представлялось возможным. Они походили одновременно на к р ы с п е р е р о с т к о в странных декоративных собачек, которых так любили дворянки, но при этом уроды обладали выдающимся набором когтей, зубов и острых костяных гребней. Казалось, потоку не будет конца. И маги сами напоминали злых б е с т и й Мелькали руки, пальцы складывались в знаки, огонь, ледяные иглы, яркие фиолетовые сгустки магической энергии о б р у ш и в а л и с ь на чудовищ. Воздух звенел от визга. Смрад дополнили запахи крови и подпалинного меха. У Акса горели глаза. Эй, оставь мне парочку! Словно по заказу одна крупная б е с т и я Пробежала по стене жутко скрежеща когтями и, спрыгнув на пол, понеслась в сторону лестницы. Чернокнижник послал в догонку нечто темное и острое. Зверь вскрикнул как человек и красные глаза закатились. Волна спала, но маги продолжали стоять тесным полукольцом. Можно продвигаться вперед, наконец-то сказала Эдна. Она похлопала Корина по плечу. А ты молодец, маленький Джонатан. Сел на корточки и внимательно рассматривал мертвую тварь. Держи себя в руках, сказал Корин. Не жри с пола всякую дрянь. Кто-то заржал над глупой шуткой. Джонатан с к л а б и л с я Ладно, стреки вперед. Мы обошли груду тушек и двинулись вглубь тоннеля. Пол был основательно загажен, и нужно было идти очень аккуратно, чтобы не поскользнуться. Что они здесь едят? спросила я, шагающего рядом Акса. Он только пожал плечами. Друг друга. плодятся и пожирают менее проворных. А что там была за статуя? Мы прозвали его Йоргом, сказал Акс. На самом деле никто не помнит, как звали тролля, что построил этот замок, но старшие рассказывали такую легенду. Этот Йорг посватался к красивой к человеческой девушке, но получил отказ. Тогда он за одну ночь построил башню пепла, отоспался день и похитил девушку, превратив ее в рабыню. Чтобы она не могла выбраться из замка, он строил все новые и новые башни и переходы из з а л а и подземные лабиринты. Девушке оставалось только провести весь свой век во мраке его логова в окружении непроглядного тумана. Я поежилась от сквозняка. Акс понизил голос и продолжил зловеще: тролль заставлял девушку варить человечину, а из кожи шить куртки и штаны, и все время спрашивал, станет ли она его женой. Шли долгие месяцы, а может быть, годы. Бедняжка верно сошла с ума или подумала, что жизнь ее станет проще, но в конце концов дала согласие. Тролль натер ее нежную кожу волшебными жгучими мазями, и девушка начала превращаться. Она потемнела лицом, нос ее удлинился и загнулся крючком, руки и ноги покрылись густой шерстью. Красавица превратилась в уродку, стала похотливой и прожорливой ж ё н у ш к о й тролля. Но ее жизнь... Не стало легче. Для своих жен тролли не жалеют по боев и брани, а еще она была обречена все время производить монстров. Возможно, мы только что разделались с полчищем ее детишек. Акс, затрясся от беззвучного смеха, довольный своей выдумкой. Другой чернокнижник обернулся и сказал: "Вот уж враки некоторые трольчанки очень даже ничего и есть весьма горячие штучки". Заткнись, рявкнула Эдна. Будь внимательна, шепнул мне Акс. Тут что угодно можно ожидать. И наверх посматривай, мало ли что. Я немедленно посмотрела вверх, но там не оказалось ничего подозрительного. Стой, к р и к н у л Корин и скользнул вперед, обогнав Эдну. Он опустился на корточки и показал на что-то пальцем. Мне было не видно из-за спин. Что там? спросила я Акса. Но он тоже не видел, даже пристал на цыпочки. Никому не двигаться. сказала Эдна. Молодец, Корин. Что будем делать? Надо звать наставников, сказал он, и голос его выдавал волнение. Испугался малыш, прошептала магичка. Нет, будем сами справляться. Это ловушка, непонятно, с какой магией мы столкнемся, и главное, кто это устроил. Похоже, они нашли троллей волос. И как только парень его рассмотрел, волос. И чего они так переживают? Эдна повернулась к нашему маленькому отряду. Нас сейчас ждет т р о л л ь и й сюрприз. Все отступайте в зал к статуе. Я останусь, сказал Корин. Хорошо. Акс, если что-то вырвется, не дайте этому проникнуть в замок. Деловито сказала Эдна и щелкнула пальцами. Белый свет сделался ярче, тени от наших фигур з а п л я с а л и по стенам, искривились и сломались. У меня не было страха, но общее напряжение перед неизвестной магией передалось и мне. Мы вернулись в зал, и маги принялись творить заклинания. Акс и еще один ч е р н о к к н и ж н и к быстро сплетали что-то вроде невесомой сети. Она светилась голубоватым сиянием. Эту штуку они накинули на вход. Джонатан покачивался с пятки на носок. Иногда он останавливался и что-то бормотал себе под нос, обводя собравшихся мутным взглядом. Он взглянул на меня в упор. Что там? спросил он зловещим шепотом. Я пожал плечами. Мальта окликнул меня Акс. Зайди за п о с т а м е н т и сиди там, не высовываясь. Он коротко улыбнулся и вновь сосредоточился на заклинании. Почему она не может сказать, что нас ждет? жалобно протянул Джонатан и внезапно заплакал. Крупные слезы текли по его щекам, он с хлипа в ы л у ч и т ь подвывал, вся его хилая фигурка была воплощением отчаяния. А если они пропадут, то и дело повторял он, перестанут быть, растворятся в тумане. Его пытались успокоить, но помогла только увесистая пощечина, которую ему отвесил Акс. Джонатан прекратил п р и ч и т а т ь и его ладони вспыхнули. Огонь перетекал по пальцам, не оставляя ожогов. Спрячься, Мальта! рявкнул Акс. Я села за к а м е н н о й п р е г р а д о й к о т о р а я не д а в а л а никакого чувства безопасности. Зачем-то я продолжала сжимать палку. Больше никто не разговаривал. Тишина нарушалась только ш м ы г а н ь е м носа Джонатана, да заклинания шумели. Сначала я не обращала внимания на этот тихий мерный гул, но потом поняла, это магия. Оказывается, она имеет звук. Из тоннеля, где остались одни корень, не доносилось ни звука. Медленно текли секунды, мне начало казаться, что я слышу стук собственного сердца, а потом появился туман. Тонкие струйки текли по полу серебристыми з м е й к а м и Я подобрала под себя ноги, но туман остановился все больше и больше. Он окутывал камни и касался моей мантии. Грохот разорвал тишину. Я в ы с у н у л а с ь из-за своего укрытия, чтобы увидеть в тоннеле ослепительную вспышку. Что-то з а с к р е ж е т а л о Крик, кажется, это Эдна. В тоннеле шла какая-то в о л ш б а Эхом прокатился р ы к Сеть лопнула, и в зал вкатился плотный ком тумана. Джонатан. Умудрился его поджечь, зашипело, з а т р е щ а л о и туманный сгусток начал распадаться. И снова тишина. Ожидание длилось и длилось. Я не решалась пошевелиться и выпустить свое оружие. з м е й к и тумана начали редеть и таять. Потом раздались шаги. Все, снимайте сеть, можно входить. Эдна в ы г л я д е л уставшей, но довольной. За ней маячил Корин. На щеке у него красовался свежий порез, но парень, кажется, этого не замечал. Я поднялась на ноги и поспешила за остальными. Что там было? Джонатан озвучил вопрос, который мучил всех. Сами увидите, ответила Эдна. После нашествия странных тварей я ожидала увидеть тушу неведомого чудовища, но в центре прохода лежал череп, пожелтевшие кости, пустые черные глазницы. Казалось, череп улыбается. Твари, сказал Акс. Что это? спросила я. Издевательство, проклятая тролля, некромантия. Это череп нашего мага, которого они сволочи захватили и долго пытали. Потом они использовали его голову как сосуд для своей магии. Если бы Корин не заметил волос, нам бы всем не поздоровилось. Корин, Корин выступил вперед и п р и о с а н и л с я Ты объявляешься отбросом дня. Молодец. Эдна несколько раз хлопнула в ладоши, изображая бурные аплодисменты. Возьми череп. Потом отдашь наставникам, когда вернёмся. Они разберутся, не осталось ли в нём каких-то воспоминаний. А теперь надо выяснить, как он попал сюда. в с к о р е это прояснилось. Проход п р е г р а д и л а решетка, толстые п о р ы ж е в ш и е прутья проткнули полы стены, и на месте соприкосновения камней и железа темнели бурые потеки. д Но один из толстых прутьев был перегрызен и отогнут. Возвращаемся. Мы свое дело сделали, сказала Эдна. Я задержалась на несколько мгновений, стараясь рассмотреть, что там за решеткой. Тьма, непроглядная и глубокая, но порыв ветра донёс запах свежескошенной травы. Возвращаться в душные, сыроватые глубины замка было тяжело. Я почувствовала себя пленницей, и сердце наполнилось тоской. Я смотрела под ноги и считала ступени. Не переживай, ты так, сказал Акс. Да уж. Какие могут быть причины для печали? Меня против воли заточили в замок. Я не могу управлять своими видениями. Мою память пытаются присвоить себе некоторые маги, и стоит увидеть что-то не то, как моя жизнь окажется под угрозой. Но Уакса были свои соображения. Среди девушек есть сильные маги, но на мой взгляд везет тем, кто послабее. Правда? Без энтузиазма откликнулась я. Конечно, сильных Наравне с парнями отправляют воевать с троллями, а когда тебя выпустят из пепельных башен, присоединишься к вещательницам. Ага, так и будет. Ты хорошенькая, сказала к с Покровитель быстро найдется. Его рука, как бы не взначая, легла мне на талию. Мальта предпочитает троллей, ну или полутроллей, так что можешь не стараться, Акс. Корин оказался рядом с нами. Глаза его блеснули гневом. да еще он сжимал в руках найденный череп, так что выглядел парень угрожающе. Акс убрал руку с моей талии и подмигнув сказал: "Возможно, вам во не найдется капелька троллей крови, иначе откуда бы взяться сильной магией". Корин не улыбнулся. "Она живет на небе. Раз ты получил мантию, не думай, что можешь лапать наших девушек". "Так она что твоя девушка?" с интересом спросил Акс и обратился ко мне. "Вы вместе, Мальта?" Нет, мы не вместе, ответила я. Слышишь, Корин? Улыбка Акса стала шире. Ты понял, о чем я? весомо сказал парень и пошел вперед. Какой неприятный тип. Акс наклонился очень близко и прошептал на ухо: повеселимся сегодня на празднике. После чего завязал разговор о разнице двух огненных заклинаний с другим чернокнижником. Какой праздник? Какой покровитель? Куда я попала? Меня смущало навязчивое внимание парней. И не нравилась т а легкость нравов, которая царила в замке. Я покрепче перехватила свою палку. Что ж, я не сильна в боевой магии, но эффект неожиданности будет на моей стороне. Пока мы поднимались, я пришла в самое решительное расположение духа, но это не понадобилось. В зале со зловещими красными дверями нас ожидали маги-наставники, в том числе Медея и Алиса. Череп вызвал настоящий переполох. Корина и Эдну куда-то сразу увели. засыпая градом вопросов, ко мне подошла Медея. Ты умудрилась разозлить Алису, так что никакого праздника у тебя сегодня не будет. у г у д о з в а л а с ь я. Она хотела посадить тебя в камеру, но я убедила ее, что нечего тебе прохлаждаться просто так. Пойдешь в п р а ч е ч н у ю Медея выглядела суровой, брови сошлись, п е р е н о с и ц е выделив две глубокие морщины, уголки губ опущены. Никакого веселья сегодня, добавила она, чтобы я не заподозрила ее в мягкотелости. Спасибо, ответила я. Магичка незаметно кивнула. Возможно, Захария не соврал. м е д е я была не злой, точнее, она была не настолько злой, насколько казалось.